Глава 127 Бледность уставшей Вандерджарн сменилась гневным румянцем, и она устроила сонным и пьяненьким манаанским ополченцам такой разнос, что они чуть ли не на руках отнесли нас туда, куда было нужно. Пипу и ее кучера отправили в замок с поэтическим названием «Речные башни», который был чем-то вроде местной достопримечательности. Перед расставанием я посмотрел на чиновницу. Она выглядела, да и была сильной и стойкой женщиной которая, кажется, вернулась в свою привычную стихию. Нас же с Капралом Кюнсом проводили в контину, так как выяснилось, что в казармах Легиона недавно случился пожар. Гостиница оказалась крепким и высоким деревянным зданием, срубленным из бревен толщиной в три моих охвата, из-за чего строение выделялось среди своих деревянных собратьев. Вывеска, отделанная солнцем камнем, тихо поскрипывала на ветру. «Спокойная гавань», — прочитала я название на вывеске. Кроме надписи, на ней был изображен бородатый мужик с кружкой полной пенной карзы. Хмыкнув, я вошел внутрь. Местный трактирщик, толстый мужчина с бородой, темный, как воды реки, из Томас, встретил нас со смесью осторожности и гостеприимства. «Добро пожаловать», — буркнул он, даже не пытаясь изобразить приветливость. «Кажется, вы проделали довольно долгий путь. Чего изволите, офицер?» Я пропустил мимо ушей его скептический тон. «Нужен ночлег на одну ночь». «И плотный ужин на двоих», — сказал я твердым голосом. Взгляд трактирщика несколько смягчился. «Конечно!» — ответил он. «У меня подготовлены комнаты. Одну комнату на двоих», — перебил я. «И ужин. Комната десять ун. Ужин 4. Я выудил из кармана кошель и отчитал требуемую сумму. Комнаты располагались этажом выше. К нашей нас сопроводила грудастая подавальщица. «За ужином спуститесь через четверть часа, офицер». Пискнула она и скрылась. Осмотревшись внутри, я пришел к выводу, что видал и хуже. Комнатку впору было бы назвать коморкой, но тут действительно стояли две кровати, правда, почти впритык одна к другой. При желании можно было, не напрягаясь, пожать друг другу руки. Я приоткрыл окно, чтобы впустить жарко натопленную комнату, немного прохлады сгустившейся ночи, и поспешил расположить на койке Кюнса. За окном раздавались звуки жизни Монаана города который оказался одновременно больше и меньше, чем я ожидал. Аромат смолистой древесины наполнял воздух в комнате, смешиваясь со слабым влажным дыханием близкого небесного озера. После половины дня пешком хотелось тянуть высокие сапоги, но ограничился тем, что снял каску и керасу, после чего занялся капралом, пребывающим в бессознательном состоянии. Осмотрел его начавший уже заживать раны от отстрел. Ни одна рана не загноилась и не выглядела так страшно, как еще этим утром. Похоже, что кризис был уже позади. И дальше Кюнс пойдет на поправку. Чтобы закрепить целительный эффект, я снова вколол раненому регенерирующее средство и воспользовался единственной подходящей к ситуации руной. Также воспользовавшись тем, что легионер все еще смотрит мультики, обработал ему раны и сменил повязку. После чего решил, что четверть часа уже всяко прошла и спустился по широким деревянным ступеням на первый этаж. В общем зале было накорено так, что хоть топор вешай, Все было пропитано сладковатым запахом дым травы. Кроме этого, тут стоял устойчивый запах рыбы, подгоревшего жира и какой-то другой еды, которую я не смог опознать, но и местным аналогом сидра, называемым карзой. Был это сладко-алкогольный напиток из ягод, растущих только на кровавых болотах, зато произрастало их там богато. Ягоды сбраживали около 10 дней, а потом разминали в чанах. Полученный ярко-синий кисло-сладкий сок и есть карза. В контине был аншлаг. Не сказать, что столов свободных не имелось, но народу в большой зал набилось преизрядно. Женщин среди посетителей почти не имелось. Сидевшие за столами на широких крепких лавках в основном были какой-то дальней родней Сааму и Ари. В том смысле, что выглядели как обычные люди, как и болотные варвары, вот только в отличие от них были густы зарушими бородами почти поголовно. На уставшего юнкера никто не обратил особого внимания, что меня полностью устраивало. Было довольно шумно. Смех смешивался со звоном керамических кружек. После тишины и свежести копейного леса, духота и шум разговоров окутал со всех сторон. Я, пройдя между столов, подошел к барной стойке и спросил заказанный ужин. Не готовы еще, но уже почти. Ответил бородатый трактирщик. Подождите в зале. Он наполнил карзой до краев большую кружку, вмещавшую никак не меньше литра, и подвинул. За счет заведения, офицер. Я хотел отказаться. Но потом, подумав, решил попробовать местный напиток. Мой взгляд упал на небольшой свободный угловой стол, где стояли две скамейки. Что сказать? Карза мне не понравилась. Не выпив и четверти объема, я чуть отодвинул от себя кружку. Разговоры окружающих мне так же близки не были. Люди обсуждали уловы рыбы в небесном озере, урожаи и цены. Все это было от меня настолько далеко, насколько только может быть. Кормит меня поднебесный аркадон, одевает тоже. Так какое мне дело до цену, ловов или урожаев? Заключать в руну любую, пусть даже самую малую изысканную пищу или напитки, я уже тоже умею. То же самое касается одежды и любых других предметов, которые только могут понадобиться в обиходе. Важна только звездная кровь. Когда трактирщик, поймав мой взгляд, помахал мне рукой, я направился к нему почти с радостью, уже предвкушая, как растянусь на койке и спокойно отосплюсь. Кружку с недопитой карзой я решил захватить с собой. Может, напиток, который не пришел со мне по вкусу, оценит Кюнс. Наш ужин действительно был уже готов. Это была крупно нарубленная рыба и душистый хлеб, напоминавший мне каравай. Поблагодарив трактирщика, я развернулся с нашим ужином и внезапно столкнулся с невысоким, но широким в плечах мужиком. Неустойчиво стоявшая кружка покачнулась и опрокинулась, заливая его одежду. — Лядский насос! Ты чего, специально? — в сердцах воскликнул тот. Стало ясно, что этот субъект безобразно пьян. Чего мне не хотелось, так это задерживаться в общем зале даже лишних несколько минут. «Иди проспись!» — рявкнул я в лицо мужичку и зашагал мимо. Однако, как бы пьян ни был этот субъект, он цепко ухватил меня за рукав мундира и довольно сильно рванул на себя. Это была уже грубость. Чуть было не растеряв наш ужин, я вернул его на стойку, повернулся к мужику, но едва успел отпрянуть. Избежать удара удалось. Кулак пролетел в сантиметре от юнкерского носа. «Кулачища!» Конечно, обычный пьяный не мог соревноваться в скорости с восходящим. Чтобы не калечить его, я шагнул вперед и провел несложную заднюю подсечку. Последнее, чего бы мне сегодня хотелось, участвовать в вульгарной кабацкой драке. «Ах ты, маблан тупорылый! Чья тебе угло кольцо покажет, как родину любить!» А вот это уже была не просто грубость, а оскорбление. Которые любой из знакомых юнкеров решал бы в порядке фиантара. Так называлась дуэль у здешних. Естественно, мода пошла от восходящих. Но мне не хотелось с этим пьяным связываться. Уклонившись от очередного удара, я нанес свой, дозируя силу. Видимо, вложился слишком малым усилием и не отправил драчунам в нокаут. Отлетев на стол спиной, тот завозился и заорал проклятие и ругательство. Завсегда-то истрепенулись и начали оглядываться. Заметили меня в форме и при оружии. Те, кто трезвее были, увидели знаки дохлых единорогов, но надо сказать, что таких было немного. Все остальные обнаружили вооруженного офицера в черной форме, в какой ходили местные служители фемиды. Здешние же полисмены не церемонились и политесов не разводили. Поэтому через секунду толпа посетителей, перепрыгивая и опрокидывая мебель, мчалась к выходу. Бегут себе и пускай бегут. Главное, что драка закончилась. Можно возвращаться в комнату. Взяв наш ужин, я поднялся по лестнице в снятый номер, где и поужинал в компании мирно спавшего Кюнса. После чего, наконец, растянулся на койке, еще не подозревая, как сегодняшнее приключение аукнется завтра.